115. Устремиться по правильному направлению будет решением вопроса. И тогда каждый шаг сделанный явится продвижением. Устремитесь. Длительное устремление порождает инерцию движения и становится оно закономерным и законным. И настанет момент, когда крылья устремления легко и свободно понесут устремившегося все к той же далекой единой цели. Так вырабатывается шаг непреложности, и среди земных вихрей и неопределенности родится огненное, уверенное и твердое посту победителя. Неприступной огненной башни духа высится он, победитель, среди бурно несущегося потока временных приходящих относительных явлений. Устремленный в движение вперед по волнам океана относительности и недвижный, как утес, Струих текущей материи. Два полюса противоположения вечной пары единые вещи утверждены в одном — в сознании духи, постигшего тайну двух — вечного во временном и временного в вечном. Духа в материи и материи в духе, в нем, в победителе объединенных. Мною утвержденных идет победитель среди самых, казалось бы, противоречивых и невозможных и мешающих условий жизни. И самые ярые противоречия, самые трудности лишь обусловливают и победу, и продвижение, и воистину все и все силы и добрые и злые служат ему победителю. И каждый камень противодействия, и каждое препятствие становится ступенями лестницы восхождения, способствующими и помогающим подъем. И тогда уже нет сомнений, тогда уже нет боязни, тогда уже нет остановок, ибо как движение планет становится законным непреложность пути. Это путь Архата, когда уже ничто ни вовне, ни внутри не в состоянии остановить огненно устремленного сознания. Путь Архата есть путь победителя, и я, стоящий за, отмечаю его направление свитка грядущих времен, ибо Вижу жемчужную нить узора духа. Мне радость вести победителя. Мне радость видеть, когда уже ничто не устрашит его. И враги, и тьма становятся подножьем, по которому ступает нога его, победившего время и вещи. Победитель трех. Тебя утверждаю величие и непреложности пути огненного. Огненный путь победы виден мне весь до конца, до точки слияния стайны. И тебя ли... Устоявшего среди разбушевавшейся тьмы и выведенных из равновесия стихий, не утвержу тысячекратно среди их равновесия в грядущей победе света. Во мне устоявшее ручательство света имеет».